Глава 7. ГСР ГСР, пожалуй, самый известный фольклорный персонаж на берегах Байкала Эпическое сказание о ГСР, посланнике неба и победителе злых сил было широко распространено среди бурят. Западные буряты слушали его в исполнении сказителей улигершинов, а восточные чаще читали в книгах, привезенных из Монголии. Но сам образ Гесера стал одним из объединяющих символов для бурятского народа. Из эпоса о Гессере в исполнении исказителя Пеохона Петрова. «Давнее, чем давно, еще давней, давнее, чем еще давней, тогда, когда земля прекрасную была, когда был пестром первозданный мир». когда была безбедной жизнь людей, когда покойно было на земле, когда богато жили и светло, тогда, на счастье всех живых, рожден был наш Абай ГСр и свыше он подвижником добра был утвержден». Вообще, ГСр как фольклорный герой известен целому ряду народов Азии – тибетцам, монголам, тувинцам, алтайцам, ойратам, калмыком и, конечно, бурятам. Неизвестно, среди какого народа изначально возник эпос о нем. Возможно, это были тибетцы или средневековые монголы. Эпос о Гессере в его бурятской фольклорной версии тесно связан с мифологией бурят, так как приводят некоторые подробности происхождения и жизни тенгриев. Самого Гессера тоже можно рассматривать как мифологического героя. ведь его образ в бурятской культуре вышел далеко за рамки отдельного эпического сказания и проник в сферу представлений о мироздании и национальном прошлом. Предыстория Гессера История Гессера начинается на небе, в мире тенгриев. По одной из версий, глава западных тенгриев Хурмаста и глава восточных небожителей Атай-Улан одновременно посватались к прекрасной дочери Срединного Тенгрия Сеген Сепдега. По другой версии, представители двух противостоящих небесных кланов хотели переманить Срединного Тенгрия на свою сторону, чтобы он пополнил их ряды. Так или иначе, решить дело миром им не удалось, и два могущественных божества сошлись в бою. Победителем из этой схватки вышел Хурмаста, разрубив поверженного Атай-Улана и сбросив части на землю. Как оказалось, необдуманный поступок Хурмасты повлек крайне печальные последствия для обитателей земли. Части разрубленного тела Атай-Улана превратились в страшных чудовищ Мангатхаев, которые начали нападать на людей. Кроме того, по земле распространились засухи, эпидемии и прочие напасти. Изнемогая от свалившихся на них бедствий, люди решили через шаманов обратиться к тенгриям за помощью. Мудрая бабушка всех тенгриев, Манзан Гурме, полистав свою «Желтую книгу судеб», в которой можно найти ответы на все важные вопросы, поняла, что настало время кому-то из небожителей отправиться на землю и спасти человечество. Стать посланником неба на земле вызвался средний сын Тенгри Хурмасте Бухебеликте и родился на земле в облике героя ГСР. Получив земное рождение, ГСР не остался без помощи с неба. В трудные минуты ему помогали его небесные сестры в облике птиц, а если герою требовался совет, он поднимался на небо к мудрой бабушке Манзан-Гурме. В одной версии эпоса земной матерью Гесера стала Наран Гохон, дочь одного из западных тенгриев, которую тоже отправили на землю. Она вышла замуж за ханского сына и вскоре родила мальчика, будущего героя. В другой версии Гесер родился у старухи, для которой появление ребенка стало полнейшей неожиданностью. В монгольском книжном варианте эпоса Который распространялся у восточных бурят, явление Гесера на землю интерпретируется иначе в контексте буддийской мифологии. Перед уходом в Нирвану Будда предвидел, что на земле наступят тяжелые времена, и повелел Хурмасте отправить на землю своего сына, чтобы он сделался ханом и восстановил порядок и гармонию в мире. Земная жизнь Гесера Родившись на Земле, Будущий герой сразу стал проявлять свои необычные способности. Мальчик рос не по дням, а по часам. Уже в детстве он совершил свои первые подвиги, отразив нападение гигантских животных. Предвидя, что злые силы захотят расправиться с ним, пока он маленький, ГСР расставил вокруг себя силки для поимки животных. Так первый ГСР поймал черную мышь размером с быка и стал сечь ее кнутом. С тех пор мыши намного уменьшились в размерах. Следующий на ГСР хотела напасть оса размером с конскую голову, но также попалась в селки. ГСР и ее разрубил на мелкие части, чтобы в будущем осы не были так огромны и опасны. Та же участь постигла комара величиной с коня, который хотел выпить кровь у мальчика ГСРа. Когда мальчик подрос и превратился в юношу, Настала пора искать ему невесту. Гсер отправился свататься к ханской дочери по имени Тумен Жаргалан. В это же время взять в жены ханскую дочь решил его дядя Харазутан. С этого момента вредный и завистливый дядя Харазутан стал постоянным соперником Гсера. Правда, вряд ли его можно считать серьезным противником. По сравнению с ГСРом у Харазутана все получалось смешно и нелепо. Он представал этаким лжегероем, который пытался подражать ГСРу, но делал это крайне неудачно, вызывая у всех лишь хохот. Порою ГСР и сам разыгрывал дядю, пользуясь его глупостью. Например, по пути к Хану, отцу Туменжар Галлан, они остановились на ночевку неподалеку друг от друга. ГСР развел костер. используя припасенные из дома угли. А Харазутан послал своего Батора проведать, как расположился на ночевку племянник. ГСР рассказал Батору, что они со спутниками развели костер из своих седел, потому что впереди будет целая долина, в которой они валяются прямо под ногами. Батор так и рассказал Харазутану, и тот, ни разу не усомнившись, сжег все седла, которые оказались под рукой. Естественно, что никакой чудесной долины впереди не оказалось, и глупый Харазутан просто оставил себя и своих спутников без сёдел. Достигнув ханских владений, два претендента на руку Тумен-Жаргалан должны были справиться с трудным заданием. Выполнивший его лучше, получил бы в жены ханскую дочь. В разных версиях эпоса встречаются разные испытания, через которые должны пройти женихи. Одним из таких считаются традиционные бурятские «три игры мужей» – стрельба из лука, скачки и борьба, но могут быть и более изощренные задачи. Например, хан мог повелеть разделить единственную баранью тушу на множество гостей. Естественно, что в любом случае ГСР легко справлялся с самой сложной задачей, а Харазутан выходил из соревнования проигравшим. Так ГСР получил жену. Однако Тумен-Жаргалан — лишь первый из трех его жен. Традиционно считается, что у Гессера было три жены. После женитьбы на Тумен-Жаргалан он отправился свататься к дочери другого хана — Урмай-Гохон. Но оказалось, что с той же целью прибыл и Харазутан. Дядя и племянник вновь вместе вступили в соревнование, устроенное ханом, и Гессер выиграл его, обретя вторую жену. С третьей женой Гессера, которую звали Алма-Мерген, связана отдельная история. Однажды Гессеру на охоте повстречался всадник, который увел у него добычу. Вскоре оказалось, что на самом деле это была девушка-богатырка, в силе и ловкости способная соперничать с самим Гессером. Более того, она оказалась дочерью самого Усан-Лупсана, божества владыки Вод. Гсер посватался к отцу Алма-Мерген и стал ее мужем. Но, в отличие от первых двух жен, Алма-Мерген не уехала с Гсером. Наоборот, он остался жить у ее отца в подводном мире. Околдованный чарами, ГСР и не заметил, как провел вдали от дома с новой женой целых три года. Чтобы вернуть ему память и возвратить на землю, к Гсеру отправились его небесные сестры. Только благодаря им он выбрался из подводного мира и привез домой третью жену. Рассказывают, что Тенгри отправили ему в помощь 99 воинов и помогли построить роскошный дворец. Так ГСР стал на земле ханом и вместе со своим войском начал бороться с чудовищами, родившимися из частей тела Атай-Улана. Подвиги ГСР Гессеру приписывают подвиги, общий смысл которых сводится к наведению порядка на земле, устранению угроз и восстановлению гармонии в мире. Из эпоса о Гессере в исполнении сказителя Пеохона Петрова. «Он тех, кто войны заводил, карал, Он тех, кто заносился, укращал, Он тех, кто скалил зубы, устрашал, Он тех, кто шел как хищник, избивал. Перечень подвигов Гессера варьируется в зависимости от вариантов эпоса и конкретного сказителя. Далее мы расскажем о его подвигах по версии сказителя Пеохона Петрова, которая считается одной из наиболее полных. Первым побежденным чудовищем Мангатхаем стал лесной монстр Орголи, грозивший сожрать все, что встретится ему на пути. Наблюдая Оргули Сагана, на него смотря из-под ладони, Баторы дивились, будто солнце поднималось, да и гасло тут же. Будто бы луна во тьме всходила, да и тут же в темном небе гасла. Так их заслонял хозяин леса. Оргули Саган, тайгу глотая, поднял смерчи мощные такие, что под ветром Баторы Гесера, чтобы не упасть, втыкали в землю копья и за древки их держались. и вкруг них как тряпки обвивались. Бесстрашный ГСР на скаку ворвался в широко раскрытую пасть Оргули и стал рассекать его изнутри мечом. Вслед за героем устремились и Баторы. Так совместными усилиями они победили страшного Оргули, а из его шкуры сшили себе шапки, сапоги и шубы. Следующим противником ГСР стало чудовище Могой. Что значит гигантский змей? 27 голов тот змей имеет. 33 хвоста тот змей имеет. Любит он лежать, обвив собою и сдавив серебряную гору. ГСР убил Абарга Могоя, проткнув мечом главную из 27 голов. Вместе с батарами они сожгли змея и забрали себе серебро, которое он охранял. Далее ГСР сразился с Абаргаса Сен-Мангатхаем. В этой истории важную роль сыграл дядя Харазутан. Он начал приставать к Тумен-Жаргалан, пока ГСРа не было дома, но получил отпор. Обидевшись, Харазутан обратился к злым духам Нижнего мира, и они наслали на ГСРа болезнь. В «Желтой книге Судеб», которую ГСР получил вместе с другими дарами Тенгриев, он прочитал, что для излечения следует отдать Тумен-Жаргалан Абаргасэ-Сэн-Мангатхаю, который живет в далекой стране на берегу мифического Желтого моря. ГСР не стал этого делать, но Тумен-Жаргалан сама отправилась к Мангатхаю, чтобы спасти мужа. ГСР между тем выздоровел и отправился вызволять жену. Добравшись до берега Желтого моря, он превратился в двух мальчиков, играющих с луками и стрелами. Повстречавшийся Абаргас Сен, кстати, его описывают как внешне вполне обычного мужчину, сказал мальчикам, что им следовало бы тренироваться в меткой стрельбе, чтобы подготовиться к скорой встрече с войском гсера Мангатхай держал мишень, и один из мальчиков, будто случайно промахнувшись, пустил стрелу ему в глаз. Мангатхай побежал домой, где Тумен-Жаргалан, изображая сочувствие, велела ему сидеть смирно. Она связала его веревкой и под видом, будто пытается достать, стала забивать стрелу вглубь черепа, желая пробить шейный позвонок, в котором хранилась жизнь Мангатхая. В это время подоспел ГСР в своем прежнем облике и с женой сжег Абаргасы сен Мангатхая. Однако после этого Тумен-Жаргалан напоила мужа волшебным напитком, из-за которого он превратился в слабоумного пастуха и остался пасти телят Абаргаса-Сена. Причины такого неожиданного поступка не объясняются, но он повлиял на дальнейшее развитие событий в эпосе. Пока ГСР пас телят Мангатхая, на его землю собрались напасть три шараблинских хана, Сыну старшего из них настало время жениться, и они узнали, что нет в мире никого прекрасней, чем жена Гесера Урмайгохон. Выяснив, что Урмай-Гохон некому защитить, они выдвинулись в поход. К ним присоединился и Хара-Зутан, все еще обиженный на Гесера. Они разбили войско Гесера и увезли урмай -Гохон в страну трех ханов. Так бы все и закончилось... Если бы бабушка Манзан-Гурме не узнала, в каком состоянии находится ГСР. Она послала на землю трех сестер ГСР, чтобы они вернули ему память и прежнюю силу. Небесные сестры освободили ГСР от чар волшебного напитка, и он, с Тумен-Жаргалан, вернулся домой. Узнав, что его вторую жену увезли шараблинские ханы, ГСР вместе с войском выдвинулся в их страну. Для того, чтобы одолеть могущественных ханов, герою вновь пришлось прибегнуть к превращениям. Вначале он превратился в старика, чтобы лучше разузнать, как обстоят дела внутри ханства. Потом он обернулся ребенком, которого приютили в Шараблинской стране. Мальчик оказался очень сильным, и его решили использовать в битве с войском Гессера. Ему же только и нужно было ослабить бдительность шараблинских ханов. как только они решили что им ничего не угрожает на них напало войско Гесера. разбив шараблинских ханов гэссер освободил урмай гохон и снова зажил счастливо со своими тремя женами но недолго продолжалась спокойная жизнь гсера вскоре проявило себя новое чудовище зародившееся из тела атай улана галдулме Хан. ГСР вступил с ним в схватку, и битва, согласно словам сказителя, продолжалась несколько месяцев. Настолько сильные были и ГСР, и Галдулме, и никто из них не уступал другому. В конце концов ГСР уже начал ослабевать и тогда со своими батерами обратился за помощью к небесным божествам, чтобы избежать поражения. Бабушка Манзангурме решила, что помочь должен старший брат ГСР за Эрген. Тот выпустил стрелу, которая сразила Галдулме-хана. Шикая, шипя, кипя от гнева, шибко Галдулме разбушевался и, взмахнув своей желтой саблей, разрубил повкось Абай-Гесера от ключицы и до левой пятки. Но Гесер, как будто белый камень, враз и звонко воссоединился и, как черный камень, нерушимо половинками соединился. Встал ГСР и тоже острый саблей Галдулме перерубил от шеи до ступни, при этом хану сердце надвое с потягом перерезал. Галдулме, как будто черный камень, половинками соединился и со звоном, будто белый камень, воссоздался, воссоединился, прежним грозным воином явился. Правда, на этом противостоянии с Галдулме не завершилось. Его жена вступила в бой с ГСР. но он рассек ее пополам. Тогда из ее тела выпал семимесячный сын Галдулмэхана и заявил, что будет сражаться с Гесером, чтобы отомстить. Гесер не мог убить сына Мангатхая, так как ни нож, ни меч не наносили ему никакого вреда. Тогда пришлось обратиться к небесным кузнецам, чтобы они выковали железную темницу, из которой дьявольский ребенок никогда не сможет выбраться. Так закончилась борьба Гесера с Галдулмеханом ханом и его наследником. Еще один Мангатхай, с которым пришлось столкнуться Гесеру, — Лопсогой. Он очень завидовал, что у Гесера три красавицы жены, и решил отобрать у него Урмайгохан. В этом ему помогла старшая сестра Йенхобой, владевшая колдовством. Она дала Лопсогою волшебную чашку, с помощью которой можно превратить Гесера в осла. Чтобы заманить Гесера с женой, Лапсагой построил дацан, а сам обратился в ламу. Он знал, что у Гесера еще нет детей, поэтому они с женой наверняка отправятся к ламе, чтобы тот, пользуясь своей чудесной силой, помог им, наконец, обрести сына. Урмай Гохан действительно упросила Гесера поехать с ней к ламе. Хотя у Гесера возникли подозрения, он не смог вовремя разглядеть подвох. Как только он склонился перед ламой Лапсагоем, Мангатхай бросил над его головой волшебную чашку и превратил Гесера в осла. Так Лапсагой завладел его женой Урмай Гохан и стал ездить верхом на осле Гесере. Когда тенгрии увидели, какая беда приключилась с Гесером, они тут же отправили на землю сам Эргена. Он встретился с Алмам Эрген и рассказал ей о случившемся. Она отправилась к Лапсагою, отобрала у него осла и поднялась на небо к бабушке Манзан-Гурме, которая и расколдовала ГСР. После этого он вернулся на землю, расправился с Лапсагоем и его сестрами и освободил Урмай-Гохан. Последний монстр, с которым сразился ГСР. Шерем Минота, Мангатхай с непробиваемым телом и чугунным кнутом. Первая битва с Шерем Минотой закончилась ничьей, и противники решили на время разойтись. Пользуясь перерывом, ГСР отправился на небо за советом, как одолеть Шерем Миноту. Ни сам Хурмаста, ни старший брат Засам Эрген не смогли ответить на этот вопрос и отправили ГСР к бабушке Манзангурме. Она дала Гессеру свой шерстобитный прутик из ивы и сказала, что только с его помощью можно справиться с Мангатхаем. Когда началась вторая битва, ГСР сначала попробовал прострелить миноту, но стрела отскочила от его груди. Затем метнул в него копье, но и копье не пробило твердое тело Мангатхая. Тогда ГСР вспомнил о прутике, который дала ему Манзангурме. Как только он ударил этим прутиком Шерем Минату, тело Мангатхая стало рассыпаться. Его останки сожгли и развеяли. На том и завершилась борьба Гесера с силами зла. «Все высокое принизил я, а широкое заузил я, низкорослое завысил я, а все узкое расширил я. Буду жить теперь среди людей», в окружении семьи своей, в счастье и добре, до склона дней. Кроме битв с чудовищами и враждебными ханами, Гессеру приписывают и другие свершения. В одном из вариантов эпоса присутствует юмористический эпизод о том, как ГСР спас подданных китайского императора. Когда у правителя умерла жена, он повелел всем своим подданным скорбеть три года. Все это время они должны были оставаться там, где их застало скорбное известие, и не заниматься никакими делами. Сам император остался лежать в обнимку с мертвой женой. Шокированные люди обратились за помощью к Гессеру. Он успокоил их и разрешил не выполнять указ, пообещав образумить правителя. ГСР взял сдохшую черную собаку и положил ее в постель к императору вместо тела его жены. Проснувшись, тот решил, что тело жены не стоило так надолго оставлять рядом с собой, ведь за это время она почернела и усохла. Последнее деяние Гессера было необычным. Открыв в очередной раз «Желтую книгу судеб», он прочитал в ней о дереве, которое растет где-то в Тибете и угрожает нарушить мировой порядок. Оно постоянно растет, становясь все выше, и однажды может перейти через границу земли и неба. Чтобы не допустить этого, ГСР отправился в Тибет. Добравшись до высокого дерева, он стрелой сбил его верхушку. Так все зло в мире было побеждено, и повсюду установилась гармония. И как говорили сказители Ули Гершины, ГСР зажил счастливо со своими женами, не зная горя и забот. ГСР в бурятских верованиях и культуре ГСР был нерядовым героем бурятских эпических сказаний. Поскольку он сын божества, его и воспринимали как представителя мира тенгриев. ули певшие о Гсере, считали, что они, подобно шаманам, устанавливают связь с этим героем, а сам Гесер вдохновляет их на творчество. Сказания о ГСР в представлении бурят и монголов обладали магической силой. Верили... что их исполнение помогает изгнать злых духов, излечить болезни, привлечь удачу на охоте и в бою. Буддисты тоже включали ГСР в ряд почитаемых божеств. Буряты воспринимали ГСР не как чужеземного, тибетского или монгольского героя, наоборот. В их представлениях ГСР совершал подвиги на бурятской земле. И сегодня люди повсюду могут видеть следы этих древних событий. Рассказывали, что озера Хулен и Оншо в Иркутской области возникли на месте выбоин от копыт Гесерова коня Бельгена, а гора Оргули в Осинском районе образовалась из земли, вытрясенной с наконечника стрелы Гесера. По легенде, река Ака появилась из мощных потоков, которые хлынули по следам борозд, оставленных в земле, побежденным Мангатхаем. В горах восточного Саяна остались следы сожженного дворца Хана. Восточные села Хужир, на правом берегу Аки, находится вершина Хан-Уула, где хранится меч Гесера. На той же стороне Аки, правее Хан-Уулы, возвышается камень-турак Шулуун, который считается коновизью богатырского коня Гесера. Скала Улан-Шулуун, что на левом берегу Аки – выделяется на фоне окрестных гор своим оранжево-красным цветом, который в ненастную погоду становится багрово-красным. Это, говорят, проступает кровь Гессера, пролитая им в поединке с галдул -Механом. Буряты верят, что ГСР и его 33 богатыря, завершив свои ратные дела, остались на земле и, окаменев на вершинах Саянских гор, охраняют мир и покой родного простора. а один из богатырей ГСР захоронен в Баргузинской долине. В XX веке эпос о ГСР официально стал главным эпосом Бурят. На основе разных его вариантов писатель Нажмел Балдано создал сводную литературную версию. Однако был в истории эпоса и сложный период. В 1940-е-1950-е годы его объявили феодально-ханским творением, воспевающим классовых врагов. Его публикация была запрещена, а исполнение и изучение могло обернуться уголовным преследованием. Но вскоре бурятским ученым и писателям удалось оправдать свой эпос, доказав, что он во всем соответствует советской идеологии. ГСРа постановили считать народным героем, защитником трудовых масс и выразителем их мечты о лучшем, справедливом мире. В 1990-е годы, после распада Советского Союза, Эпос о Гессере был снова переосмыслен. Бурятский народ переживал время национального возрождения, когда выходили из тени религиозные традиции, возвращалось в культурное пространство наследия, отвергнутое советской властью. Эпос о Гессере признали хранилищем древних традиций и религиозных представлений бурят. Вместо заступника трудящихся масс ГССР предстал священным героем, а эпос о нем – чуть ли не бурятской Библией, помогающей разгадать тайны прошлого и предсказать будущее национального бытия. Пять лет, с 1991 по 1995 год, во всех районах этнической Бурятии проходил фестиваль в честь тысячелетия Гессера, ознаменовавший начало новой эпохи в истории бурятского народа. Сама эта дата, конечно, была условной. Никто точно не знает, в каком году и даже в каком веке появился эпос о Гессере. Но важен был ее символизм. Так ГСР прочно занял свое место в ряду национальных героев, объединяющих всех бурят независимо от их религии и места проживания.